Глава десятая Селените, Я, хмурясь, вошла в свои искрящиеся покои и застала там брата, вольготно развалившегося на моем троне. Солос, сверкнув своим пламенным взглядом в мою сторону, самодовольно спросил, «Опять пытаешься оттянуть неизбежное? В этот раз все будет по-другому». «Да чего ты с ними возишься?» Давай соединим силы и избавимся от них, пока не поздно. Потому что это я виновата в том, что магия хранительницы пробудилась. Она могла прожить спокойную жизнь, если бы не нужно было срочно спасать Иберию от темного. Я так и знал, что в той битве без тебя не обошлось. Ну, и как думаешь теперь исправлять то, что натворила? Невозмутимо спросил он отпив из моего кубка серебристого вина. «Еще есть шанс! Ему нужно всего лишь ее полюбить!» Солос подавился. Мои слова его настолько возмутили, что вино застряло комом в горле. Откашлявшись, он спросил, «Ты что, шутишь?» Я была настолько рада возможности исполнить мечту и увидеть море, так еще и с таким красивым названием что даже тяготы всех предыдущих дней отступили на задний план. А если я начну перемещаться во времени, то, возможно, смогу спасти бабушку. И эта надежда так меня воодушевила, что я готова была учиться хоть целыми днями напролет, лишь бы все получилось. Вот только с порталами этими я так и не справилась. Сколько бы я не представляла, как просил Ульрик. Магическую силу внутри себя, как бы ни пыталась правильно ставить руки и пальцы, а также произносить непонятные слова, никаких вращающихся проходов так и не появлялось. Сдается мне, что и с моей магией придется разбираться самой, по наитию. Окончательно расстроившись, я спросила у рыжика, может, уже перестанешь мою рыбу уминать и подскажешь, каким образом пользоваться этой магией? Он, неохотно оторвавшись, ответил, «А ты ничего не забыла? Про кристалл, например?» «А ведь точно! В моем сне богиня говорила, что он ключ от дверей Междумирья!» «Ну и где его теперь искать?» «Призови», — сказал Огонек и продолжил свое занятие. «Ага, легко сказать, призови. Он что, издевается?» «Давай попробуем», — задумчиво предложил Ульрик. «Это не трудно, если он магически привязан к тебе. Просто закрой глаза, вспомни, как он выглядит и представь, что берешь его рукой». Я послушно зажмурилась, представив кристалл. «Удивительно, но он действительно появился перед моим внутренним взором, и это точно было не воображение. Я протянула руку, пытаясь достать его». И на самом деле схватило что-то холодное и гладкое. Открыв глаза, я посмотрела на руку. На ладони лежал тот самый кристалл, который во сне привел меня сюда. Так, и что дальше? Рыжик! Кот недовольно оторвался от рыбы и подлетел ко мне. Кинь перед собой. Я подкинула его, и кристалл прямо в полете стал трансформироваться в лодку. Из моих рук за ним следом потянулся туман и стал сгущаться прямо в пещере. На него легла кристальная лодка и, как по воде, покачиваясь, поплыла. Улерик изумленно произнес. «Так вот он какой, твой портал!» Мужчина пошел по туману к лодке, схватил ее за край, обернулся ко мне и протянул руку. «Ну что, поплыли? Чего стоишь, как вкопанная?» Я, очнувшись от увиденного, поспешила к нему. Не знаю, когда я уже привыкну к тому, что умею колдовать. Ульрик помог мне забраться в лодку, вслед за нырнувшим в нее котом. Потом сам запрыгнул. А волки пошли вслед за нами, прямо по туману. Удивительно, но от нашего веса лодка даже не просела. «И что мне теперь делать?» – задумалась я. Рассматривая изящное и тонкое кристальное весло, лежащее на дне этой удивительной лодки, просто захотеть попасть в эту Иберию, на то Энтерийское море, и по наитию грести в этом направлении. Я решила, что так будет разумнее всего, и взяв его, встала на покачивающейся лодке. Потом осторожно опустила весло в туман и неуверенно сделала первый грибок. И вот мы уже плывем, окруженные со всех сторон мерцающим туманом, навстречу неизвестности. Трудно передать словами, что было дальше. Вокруг творилось такое, что я в жизни своей никогда не забуду. Оказывается, перемещаться между мирами – настоящий ужас. Это еще повезло, что туман какое-то время оберегал от страшных тварей, тянущих к нам свои когтистые лапы но и его хватило ненадолго. Неожиданно у Улерика из носа пошла кровь, глаза его знакомо вспыхнули, и нас тут же закрыла сфера из молний, а он упал без сознания. Пока я пыталась оттащить медиума от края лодки, Рыжик неожиданно стал метаться между нами, неистово вопя, затем и он свалился без чувств, прямо мне под ноги. И я осталась наедине, с призрачными волками и чудовищами. Они подобрались совсем близко. Молнии трещали, взрываясь энергетическими сгустками. Волки рычали, но это их нисколько не волновало. Темные тени пронеслись под лодкой и стали раскачивать ее из стороны в сторону. Каким-то удалось даже вцепиться мне в волосы и в платье. Я, заверещав от ужаса, начала размахивать веслом. Пытаясь их отогнать, вокруг послышался злобный смех, эхом преследуя нас. А потом сквозь сферу проступило ухмыляющееся лицо того жуткого демона. Но... Но ведь его уничтожил мой туман. Думала, я тебя не найду. И его смех сотряс сферу и эту неустойчивую лодку. Вокруг нас стала сгущаться тьма и давить со всех сторон на туман. Когда мне уже казалось, что вот сейчас она раздавит нас, как букашек, волки пронзительно завыли. На их зов прилетели тысячи светящихся фигур. Какие-то были похожи на людей, а какие-то просто состояли из света. Я впервые увидела призраков. И это было то еще зрелище. Хотелось, как рыжик, вырубиться от ужаса и ничего этого не видеть но спасительное забытье так и не приходило мне на помощь. Тем временем призраки вовсю сражались с монстрами. Они отбросили эту жуткую тьму в сторону, а мы стали проваливаться куда-то вниз. Я упала, одной рукой вцепилась в улерика, а другой в борт лодки, в испуге, закрыв глаза. Мое сердце билось так часто, что, казалось, сейчас выпрыгнет и унесется куда подальше но даже несмотря на это, я расслышала удивленный возглас демона. «Брат, ты?» И мы упали в черную пропасть. Я в ужасе закричала, но даже мой жуткий крик не смог перебить громовое тиканье часов во тьме, как будто они отсчитывали последние секунды моей жизни. Неожиданно стало светло, будто ночь мгновенно сменилась днем. Еще через пару мгновений стремительного полета лодка упала на воду, а я все кричала и не могла остановиться. Только когда напрочь содрала горло, судорожно вздохнула и замолчала. Не знаю, сколько времени я потом пролежала, дрожа всем телом и плача, боясь с перепугу даже открыть глаза. Но тут, застонав, пришел в себя Ульрик, вспомнив, что я так и лежу на нем. Вцепившись в борт, поспешила отползти в сторону и посмотреть на него. Он открыл глаза и, положив руку на голову, поднялся. Потом, скривившись, произнес, что это было, меня будто по голове чем-то ударило. «Я не знаю, там был тот темный монстр, от которого я сбежала», — ответила ему, еле вороча языком. Меня все так же продолжала бить нервная дрожь, и даже понимание, что мы каким-то чудом смогли все же выжить, меня не успокаивало. Только сейчас до меня дошло, в какие неприятности я вляпалась, и что это все не сон, и не игра моего сбрендившего воображения, и стоит только что-то сделать не так, и все. А самое страшное – это то что демон назвал Улерика братом. Я точно слышала, мне не показалось. Я посмотрела на мужчину напротив. Но ну разве он похож на того страшного монстра? А может он сам не догадывается, кем является? И стоит ли ему говорить об этом? Столько вопросов роилось у меня в голове, что я никак не могла собраться с мыслями и решить, что же делать дальше. Между тем, Улерик вытерев рукавом кровь под носом, осмотрелся и сказал, а ты знаешь, мы и правда попали именно туда, куда хотели. Посмотри, какая вода поблескивающая. Именно поэтому море так называют. Ведь по легенде это море получилось из слез лунной богини над телом любимого. Я немного успокоилась, решила пока ничего не говорить Улирику и присмотреться к нему получше. В случае чего у меня ведь есть туман, а вот обдумать все это немного позже, когда меня никто не будет отвлекать, явно не помешает. Поэтому, сделав невозмутимый вид, спросила, а что с ним случилось? Я точно не помню, но вроде он променял свою жизнь на возможность быть с ней рядом. Он, наверное, смертным был. Про это нурийцы лучше расскажут, это их легенда. Я огорченно вздохнула от того, что так и не узнаю подробностей. А с другой стороны, меня всегда сильно угнетали любовные драмы. Так что, может, оно и к лучшему. А это кто такие? Ну как объяснить? В нашем мире есть разные расы, и маги каждой из них поклоняются определенному богу и имеют свою определенную магию и внешность. «Нурийце – раса, поклоняющаяся богине Луны Селенити!» «А ты какой расы? Извини!» Поспешила добавить я, видя, как он вновь сжал пальцы в кулаки. При этом взгляд его стал холодным и отчужденным. Но он все же ответил, отвернувшись от меня в другую сторону. «Я полукровка, мать сайтарка, отец ибериец, таких, как я, презирают». Лишь только благодаря редкому дару я смог жить среди них. Вот это тут и нравы. Прости за этот вопрос. Не подумала, что так может быть. В моей стране у нас к этому сейчас другое отношение. Хотя за всех не поручусь. Тебе не нужно извиняться. Это не твой мир. Откуда тебе знать? Тут в утреннем тумане, стелющемся по бескрайней водной глади, Взошло солнце, и я невольно затаила дыхание, потому что это и не солнце было совсем. На огромной светящейся колеснице, запряженной огненными птицами, кто-то летел. Я в изумлении смотрела, пока не заслезились глаза, а Улерик, понимающий, ответил на мой молчаливый вопрос. «Это наше светило, пылающая колесница бога Солоса, запряженная фениксами». Ему поклоняются иберийцы – самая многочисленная, сильная и древняя раса этого мира. Поэтому и сам наш мир назван в их честь – Иберией. «А ночью у вас светит богиня Луны?» – спросила я, пребывая в полном шоке от увиденного. Ульрик усмехнулся и ответил. «Нет, богиня не светит. За нее справляются целых три Луны. Думаю, это зрелище тебе тоже понравится». А в твоем мире как? У нас светит солнце, это пылающая звезда, выделяющая термоядерную энергию путем слияния водорода и гелия при многотысячной температуре и давлении. И она огромная, в ней поместились бы все планеты нашей солнечной системы. По мере моего рассказа, взгляд Улерика становился все удивленнее и удивленнее. Запоздала, додумавшись, что он меня совсем не понимает, да и кто знает, что у них тут за развитие цивилизации с их этой магией. Я вконец, смутившись, сконфуженно добавила «И луна тоже есть, только одна». Замолчав и не зная, что ему дальше сказать, я растерянно опустила взгляд на весло. Неловкую паузу перебил Рыжик. Он очнулся и сразу стал носиться по всей лодке, утробно воя. «Да успокойся уже, все обошлось, мы в Иберии!» Стала успокаивать его, пытаясь поймать в руки шустрый огонек. «Закрой меня чем-нибудь!» Проорал он, прежде чем опять свалиться в обморок. Его лучики заметно подгорели. Оторвав злополучный шлейф от платья, я обернула им кота и спрятала его подальше от этого светила. Надеюсь, оно на меня также не подействует. Улерик, задумчиво наблюдая за мной, промолвил, «Пора выбираться на сушу». С его пальцев сорвалась молния, и закружившись в круг, сделалась тем самым вращающимся порталом, который у меня не получился. В нем даже было видно песочный берег. «А как же лодка?» – спросила я, понимая, что Рыжик мне теперь точно ничего не подскажет. «Прямо в ней и переместимся». «Скорее всего, когда мы из нее вылезем, она опять станет кристаллом». Я кивнула и направила лодку к порталу. Немного подкинула, и мы оказались на песке. Я огляделась. Тут было очень красиво, хоть и слегка странно. Листья пальм и всех ближайших кустов отливали синим цветом. В бирюзовом море поблескивали искорки, как маленькие светлячки а на песке лежали красивые перламутровые ракушки. Я вылезла из лодки на песочек и с удовольствием зарыла в него пальцы ног. Туфли я еще в мире снов посеяла. Потом села и стала рассматривать разноцветные ракушки и водную гладь. Какое же это чудо! Море, так еще и в другом мире! Разве могла я предположить, что моя мечта сбудется таким вот странным образом?